Глава девятая. Встреча друзей. За несколько дней до помолвки Элизабет и Александра в порту Портсмута пришвартовался корабль уродливый. Альберт был одет легке, туфли, бриджи, рубашка и куртка. На берегу ее встретил Стивен, друг юности Альберта, и по совместительству его поверенный в Англии. Они крепко обнялись, и некоторое время не сжимали объятий. «Добро пожаловать в Англию!» — торжественно бил Стивен, как только они отстранились. Надеюсь, твой визит в Англию станет более приемлемым, нежели мой визит в Америку два года назад. Тебе не понравилось у нас? Разве такой возможности, Вен? Ужасные нравы. Просто ужасные. Вернее, они вообще отсутствуют. Ты стал снобом. Я стал доброворяточным английским джентльменом и хочу тебе напомнить, дорогой Альберт, о некоторых неукоснительных правилах. По крайней мере, пока ты находишься в Англии, поговорим? Давай лучше зайдем в таверну, предложил Альберт. Ответом стал гневный взгляд Стивена. Никаких пьяных вечеров, особенно с девицами легкого поведения. Нас ждет карета. Мы прямо сейчас едем в Лондон. Альберт попытался было возразить, но Стивен не дал ему такой возможности. Он подхватил Альберта под руку и повел по направлению к экипажу, который выглядел едва ли не крохотным рядом с огромной грудой деревянных бочек. Спустя несколько минут они уже тряслись по каменистой дороге, а Стивен продолжал наставлять Альберто, старательно не замечая насмешливого выражения лица последнего. «Я обо всем позаботился. Хлопок уже продан, а твои вещи останутся на корабле. Они пригодятся, когда отправишься назад. Здесь тебе придется ходить в более приличествующей одежде. Кроме того, ты будешь жить в собственном доме, который я купил по твоей же просьбе этому с особняком семейства Уэллс. Я купил его у семьи Дадли». Мне пришлось переплатить десять тысяч фунтов, хотя владелец и без того собирался его продать. И все по твоей милости, посетовал Стивен и тут же перешел на более приятные подробности. Будешь принимать гостей и наносить визиты. Кстати, о доме. Там еще не все готово к твоему приезду, но жить можно. Красивый дом с небольшим парком, конюшней и ухоженным садом. Терпеть не могу сад и деревья. хотя с дюжиной бутылок доброго шотландского, виски могу и потерпеть такое соседство». В любом аламайский приличном доме имеется сад и деревья. У меня в доме их нет. Там нет, Стивен показал рукой куда-то за спину. А здесь будут... В черту сад и деревья. Меня больше интересует компания Басворт. Скоро состоится или уже состоялась помолвка между Элизабет Уэлс и Александром Басвортом. Этот брак сможет сильно осложнить твои планы. Элизабет Уэллс уже богата. Но что гораздо хуже, за ней стоит Роберт Уэллс. А это не только капитал, но и серьезные связи. Не знаю, насколько Уэлса захотят помочь Александру, но такую возможность исключать нельзя. А ведь есть еще леди Девон со своим наследством. «Приятного мало», — растягивая слова, задумчиво согласился Альберт. «А каково сейчас положение Александра?» Последний год был для него неудачным. Он допустил серьезный промах, когда приобрел два парусных корабля. Корабли отличные, но значительно уступают кораблям с паровым двигателем. Он терпит значительные убытки и поэтому вынужден делать все новые и новые долги». Я же, как ты и хотел, скупаю все эти долги. Их накопилось достаточно, а средств для погашения у Александра нет. Семейное дело находится в достаточно сложном положении. В Лондоне знает о его трудностях. Все это время я действовал очень осторожно, но после твоего последнего письма начал действовать открыто. Александр Басворт наверняка осведомлен. Вполне вероятно, что и другим известно об этих затруднениях, но его положение кажется со стороны слишком устойчивым. В особенности в связи с предстоящим браком с Элизабет Уэллс. Однако ты на сегодняшний день являешься главным кредитором Александра Босфорта и можешь серьезно осложнить ему жизнь. Есть вероятность того, что внезапные известия о долгах повлечел за собой дополнительные неприятности, хотя он вполне может и отбиться. Этого достаточно. Лицо Альберта стало мрачным, отчего приняло еще более угрожающий вид. Я слишком долго ждал этого дня. Пора им всем предъявить счет. Всем? Стивен устремил в сторону Альберта испуганный взгляд. — Надеюсь, ты не имеешь в виду леди и лорда Босворт. Они также будут наказаны. Тон то Альберта не допускал возражений. — Я могу тебя отговорить? — Нет. Занимайся тем, чем занимался последние два года. Я же... — изуродованный глаз полыхнул зловещим огнем. — Собираюсь предъявить счет семейству Босворт.